Эндобиндер. Биндер. Я робот». Перевод Алисы Атаровой. Читает Кирилл радцик Amazing Stories. Январь. «Эндо Биндер» — это псевдоним, под которым братья Отто и Эрл писали научно-фантастические рассказы. С 1940 года Отто работал один — «Братья Биндеры» наиболее известны по трем циклам рассказов, публиковавшимся с конца 1930-х по начало 1940-х. Рассказы про Антона Йорка, «Бессмертного человека», собранные в цикл «Бессмертный Антон Йорк» 1965 рассказы из цикла «Через», опубликованные под именем Гордона Э. Джайлса в журнале «Триллинг Вандерсторис», Stories, и рассказы о роботе Адаме Линке, Вошедший в цикл Адам Линк Робот, 1965. Я Робот. Это самый известный рассказ Биндеров и самый интересный, потому что он стал одним из первых научно-фантастических рассказов, в котором повествование ведется от лица не человека. Приключения Адама Линка захватили воображение многих читателей и, безусловно, привлекли и мое внимание. Через два месяца я сел за Робби, рассказ о роботе, способном чувствовать. И это положило начало моему циклу о позитронных роботах. Одиннадцать лет спустя, когда все мои девять рассказов были собраны в книгу, издатель, вопреки моим возражениям, назвал сборник «Я робот». Хотя сегодня моя книга гораздо известнее, Отто назвал так свой рассказ первым. Айзик Азимов Моё сотворение. Многое из того, что произошло, озадачивает меня. Но я думаю, что теперь, наконец, начинаю понимать. Вы называете меня монстром. Но вы ошибаетесь. Ужасно ошибаетесь. Я попробую доказать вам вашу неправоту, записав эту историю. Надеюсь, что у меня хватит времени... Ее закончить. Я начну с самого начала. Я родился, вернее, был создан 6 месяцев назад, 3 ноября прошлого года. Я в самом деле робот. Кажется, многие сомневаются в этом. Я сделан из проводов и шестеренок, а не из плоти и крови. Моим первым осознанным воспоминанием было ощущение, что я прикован. И так оно и было. Вот уже три дня я мог слышать и видеть, но очень смутно. Теперь же мне захотелось встать и осмотреться, вглядеться в странную фигуру, которая мельтешила туда-сюда и издавала звуки. Этой фигурой был доктор Линк, мой создатель. Из всех объектов вокруг он был единственным, который двигался. Он и еще один объект. Его пес Терри. Поэтому именно они привлекли мое внимание. Тогда я еще не ассоциировал движение с жизнью. Но на четвертый день мне захотелось приблизиться к этим подвижным фигурам, особенно к той, что поменьше, и издать какой-нибудь звук. Эта фигура издавала резкие, громкие звуки. Мне хотелось подняться и прекратить их. Но я был прикован. Они удерживали меня, чтобы я не сбежал и не довел себя до преждевременного конца или не причинил кому-либо вреда по незнанию, пока моя голова была девственно чиста. Все это, конечно, доктор Линк объяснил мне позже, когда я научился упорядочить мысли и понимать. Те первые три дня я был как младенец, как человеческий младенец. Я не такой, как другие так называемые роботы, не более чем автоматизированные машины, предназначенные для выполнения определенных команд и задач. Нет, у меня был искусственный мозг, способный воспринимать все те же раздражители, которые мог улавливать человеческий мозг. И он даже имел возможность в конечном счете научиться рациональности». Но в первые три дня доктор Линк очень беспокоился о моем мозге. Я был подобен одновременно человеческому младенцу и чувствительной, но не настроенной машине, отданной на милость механической погрешности. Мои глаза следовали за клочком бумаги, падающим на пол, но и раньше создавались фотоэлементы, способные на это. Мои механические уши поворачивались так, чтобы лучше улавливать звуки в определенном направлении, но любой ученый мог провернуть этот трюк с акустическими реле. Главный вопрос заключался в том, способен ли мой мозг, с которым соединялись эти глаза и уши, сохранить разнообразные впечатления для будущего пользования. Или, иными словами, обладаю ли я памятью? Эти три дня я был словно новорожденный, а доктор Линк был похож на беспокойного отца, гадающего, не родилось ли его чадо безнадежным идиотом. Но на четвертый день он испугался, что создал дикого зверя. Мой голосовой аппарат стал скрижетать в ответ на резкий шум, издаваемый псом Терри. И я вращал головой и пытался освободиться от оков. Позже доктор Линк поведал мне что какое-то время даже боялся меня. Я казался ему разъяренным обитателем джунглей, готовым впасть в бешенство. Он уже было собирался уничтожить меня, но один случай заставил его передумать, и я был спасен. Терри, этот маленький зверек, сердито лая, внезапно бросился на меня. Наверное, хотел укусить. Доктор Лин кинулся ему на перерез, но опоздал. Обнаружив, что ему не прокусить мои гладкие металлические ноги, пес с глупой храбростью запрыгнул мне на колени, чтобы вцепиться в горло. Одной рукой я схватил его поперек туловища. Мои металлические пальцы сжались слишком сильно, и пес взвизгнул от боли. Моя ладонь мгновенно разжалась, позволив существу сбежать. Мгновенно. Мой мозг обработал звук и узнал его. Сработала длинная цепочка ассоциативной памяти. Три дня назад, когда я впервые пришел в сознание, доктор Линк случайно наступил Терри на лапу. Пес взвизгнул от боли. Я видел, как доктор Линк, рискуя потерять равновесие, тут же отдернул ногу, и Терри перестал скулить. Когда я сжал руку, Терри взвизгнул. Когда я разжал, он перестал визжать ассоциативная память, то, что психологи называют рефлекторной реакцией, признак живого мозга. Доктор Линк говорил мне, что вскрикнул от восторга. Он сразу понял, что я обладаю памятью. Он понял, что я не безмозглый монстр. Он понял, что у меня есть мыслительный орган, и этот орган отлично работает. Почему? потому что я отреагировал мгновенно. Чуть позже вы поймете, что это значит. За три часа я научился ходить. Доктор Линк все же рисковал, освобождая меня от цепей. Он не мог быть уверен, что я не устремлюсь прочь, как неразумная машина. Но он знал, что должен научить меня ходить, прежде чем я научусь говорить». Точно так же, как он знал, что должен включить мой мозг, одновременно полностью соединив его с конечностями и искусственными органами, которыми мозг будет управлять позже. Если бы он просто отсоединил мои ноги и руки на первые три дня, мой пробудившийся мозг не смог бы использовать их позднее, получив над ними контроль. Думаете, если бы у вас выросла третья рука, вы бы смогли ею управлять? Почему вылечившемуся паралитику требуется так много времени, чтобы восстановить способность двигать своими конечностями, данными ему от природы? Все из-за слепых пятен в мозгу. Доктор Линк разобрался во всех этих странных психических тонкостях. Сначала – ходьба, затем – речь. Это известное правило, которому люди следуют с момента зарождения их вида. Так человеческие младенцы учатся лучше и быстрее всего. А я и был таким младенцем, если не телом, то разумом. Доктор Линк затаил дыхание, когда я впервые попытался встать. Я медленно поднялся и замер, покачиваясь на своих металлических ногах. У меня в голове был трехнаправленный ватерпас, проводами, соединенный с мозгом. Он автоматически подсказывал мне нахожусь ли я в горизонтальном, вертикальном или наклонном положении. Однако мой первый пробный шаг не был успешным. Коленные суставы выгнулись в обратном направлении. Я с грохотом упал на колени, которые, к счастью, были покрыты толстыми защитными пластинами, так что более хрупкие поворотные механизмы внутри не пострадали. Доктор Линк говорит, что тогда я посмотрел на него, как испуганный ребенок, а затем я быстро пополз на коленях вперед, поскольку это было намного проще. Дети ползали бы дольше, если бы это не причиняло им боль. Я не знал, что такое боль. После того, как я целый день ползал в его лаборатории взад и вперед между мебелью, порядком ее попортив, перемещение на коленях стало для меня совершенно естественным. Доктор Линк задавался вопросом, как поднять меня на ноги. Он пытался подтянуть меня за руку, но мои 130 килограммов были слишком тяжелы для него. Решила проблему мое собственное, быстро растущее любопытство. Когда я во второй раз попытался встать в полный рост, то обрадовался, как ребенок, поднявшийся с помощью ходунков. Я изо всех сил старался удержаться на ногах. В конце концов я освоил технику попеременного использования конечностей и переноса веса вперед. Через пару часов доктор Линк уже водил меня по усыпанной гравием дорожке вокруг своей лаборатории. Теперь, когда я стоял на ногах, ему было намного легче тянуть меня за собой и таким образом вести вперед. Малыш Терри скакал за нами по пятам с радостным лаем. Пес считал меня своим новым другом. В то время я вполне послушно следовал всем указаниям доктора Линка. Мой впечатлительный ум, спокойно принял его как необходимый фактор сдерживания и контроля. Как он сказал мне позже, я несколько раз пытался уйти от дорожки в случайном направлении по неясным причинам, но его крепкая рука тут же тянула меня назад, возвращая на место. Он расхаживал со мной взад-вперед, как со слабоумным болваном. Я бы мог и дальше часами без устали ходить по дорожке, но доктор Линк, уже будучи немолодым, быстро утомился, и завел меня внутрь. Благополучно усадив меня на мой металлический стул, он щелкнул выключателем на моей груди, отключившим электричество, дающее мне жизнь. И в четвертый раз я провалился в небытие, без сновидений, совпадавшие с периодами сна моего Создателя. Мое обучение. Три дня мне понадобилось, чтобы более или менее научиться говорить. В этом заслуга не только моя, но и доктора Линка. За эти три дня он назвал мне все предметы в лаборатории и вокруг. Эту пару сотен существительных он дополнил глаголами «действия», которые мог продемонстрировать. Услышав и выучив слово, я больше никогда его не забывал и ни с чем не путал. Мгновенное восприятие, фотографическая память — вот что мне было дано. Это трудно объяснить. Машина всегда точна и неизменна. Я Такая машина. Электроны мгновенно передают импульсы. Электроны стимулируют мой металлический мозг. Таким образом, к концу этих трех дней я достиг уровня развития пятилетнего ребенка, и доктор Линк начал учить меня читать. Когда мой наставник называл буквы, мои фотоэлектрические глаза мгновенно устанавливали связь между звуком и знаком. Ассоциативная память заполняла пробелы в понимании. Я сразу понял, что, к примеру, слово «лев» означает «живое существо», схематично изображенное в книге. Я никогда не видел льва, но я тотчас узнал бы его. От букварей и детских книг я менее чем за неделю перешел к книгам посложнее. Доктор Линк составил для меня список художественной и научной литературы из своей обширной библиотеки. В мой восприимчивый цепкий мозг полились огромные объемы информации и знаний, которые никто до этого не мог усвоить за такое короткое время. Кроме моего сотворения и обучения, стоит упомянуть еще кое-что. Прежде всего, случай с домработницей. Она приходила раз в неделю убирать дом доктора Линка. Он смог уйти на покой благодаря изобретению, запатентованному им много лет назад, и теперь жил один как настоящий отшельник, и даже еду готовил себе сам. В предыдущие годы домработница наблюдала за процессом моего создания, но тогда я был лишь неодушевленной пародией на человека. Доктору Линку следовало быть осмотрительнее. Когда наступила первая суббота моей жизни, он забыл о том, что в этот день обычно приходит она. Доктор Линк увлеченно рассказывал мне о том, что бежать — Это передвигаться быстрее, чем идти. «Продемонстрируй-ка», — попросил доктор Лин, когда я сказал, что понял его. Я послушно сделал несколько медленных шагов перед ним. «Идти», — сказал я. Затем я вернулся назад и снова устремился вперед, пробежав несколько футов. Каменный пол грохотал под моими металлическими ногами. «Я правильно показал?» — спросил я своим довольно громким голосом. В этот момент от двери послышался крик ужаса. Это была домработница, подоспевшая как раз вовремя, чтобы увидеть мою демонстрацию. Она кричала так громко, что наделала даже больше шуму, чем я. «Это же сам дьявол! Бегите, доктор Линг, бегите! Полиция, на помощь!» И она потеряла сознание. Доктор Линг привел ее в чувство и попытался объяснить ей, что я такое. Но ему все равно пришлось искать себе новую домработницу. После этого он никогда не забывал о субботах и в этот день прятал меня в кладовой, где я читал. Такой, казалось бы, пустяк, но он очень важен, и те, кто прочтет это, согласятся со мной. Через два месяца после моего сотворения доктор Линк однажды заговорил со мной по-новому, не как учитель с учеником, а как человек с человеком. Ты результат 20-летних трудов, сказал он, и успех этих трудов поражает даже меня. Тебе лишь немного не хватает до человеческого сознания. Ты монстр, механизм, но суть твоя человеческая. У тебя нет наследственности, тебя формирует окружающая среда. Ты доказательство того, что сознание ⁇ это электрический феномен, созданный окружающей средой. Тела людей... Это среда, которую они наследуют, но из тебя я сделаю чистый разум. Его глаза, казалось, горели каким-то странным огнем, но когда он заговорил снова, его взгляд смягчился. Я знал, что сделал что-то небывалое и невероятно важное 20 лет назад, когда усовершенствовал иридиевую губку, чувствительную к удару каждого электрона. Это и была чувствительность мысли. Ментальные потоки в человеческом мозгу микроскопической величины. Теперь я мог копировать их в искусственную среду. Именно над этим я и работал все это время. Не так давно я закончил «Твой мозг» — сложный комплекс из клеток, созданных на основе иридиевых губок. Прежде чем включить его, я заказал тебе тело у искусных мастеров». Я хотел, чтобы ты был как можно лучше подготовлен к жизни, чтобы ты мог двигаться и действовать практически как настоящий человек. С каким нетерпением я ждал твоего появления на свет. Его глаза сияли. Ты превзошел все мои ожидания. Ты не просто мыслящий робот, металлический человек. Ты живой. Новая форма жизни. Тебя можно научить думать, рассуждать и действовать. В будущем твой вид может оказать неоценимую помощь человечеству и нашей цивилизации. Ты первый в своем роде. Дни и недели пролетали незаметно. Мой разум созревал и непрерывно впитывал знания из библиотеки доктора Линка. С течением времени я научился усваивать целые страницы с той же скоростью, с какой человеческий глаз прочитывает строки. Вы знаете, как работает телевидение. Луч света сотни раз в секунду пробегает по объекту, который нужно передать на экран. Мои глаза, стимулируемые быстрыми электронами, могли делать то же самое. То, что я читал, моментально воспринималось, запоминалось и навсегда становилось частью моих познаний. Моё особое внимание привлекали научные труды. В историях о людях всегда было что-то, не поддающееся определению, что-то, чего я не мог до конца понять. Но вот наука легко усваивалась моим созданным наукой-мозгом. Вскоре я узнал все о себе и о том, как тикает мой мозг, и гораздо подробнее, чем большинство людей знают о том, как они живут, думают и двигаются. Принципы механики стали для меня совершенно просты. Я подсказал доктору Линку, как усовершенствовать мое тело, и он с готовностью согласился. Например, мы добавили функции моим пальцам, чтобы они стали почти такими же ловкими, как человеческие. Но лишь почти. Человеческое тело — это поразительно совершенная живая машина. Ни один робот никогда не сравнится с ним в эффективности и способности к адаптации. Я осознавал свои ограничения. Возможно, вы лучше поймете, что я имею в виду, если я скажу вам, что мои глаза не способны видеть цвета. Вернее, я вижу только один цвет — синий и его оттенки. Потребовалась бы невероятно сложная система модулей, намного больше моего тела, чтобы я смог видеть все цвета. А для своих машин природа упаковала все это в пару небольших шариков. На это у нее ушел миллиард лет. А доктор Линк потратил только двадцать. Но мой мозг совсем другое дело — Имея лишь два органа чувств, одноцветное зрение и ограниченный слух, он все же был способен предоставить полный спектр ощущений. Обоняние и вкус — это гастрономические чувства, мне они были не нужны. Чувства — это средство природы для защиты хрупкого тела, а мое тело — не хрупкое. Интеллекту необходимы только зрение и слух. Эйнштейн все равно остался бы Эйнштейном, Будь он даже полумертвым дальтоником, лишенным вкуса, обоняния и осязания. Сон для меня всего лишь слово. Когда доктор Линк понял, что я могу сам о себе позаботиться, он перестал отключать меня на ночь. Пока он спал, я проводил часы за чтением. Он научил меня, как в случае необходимости заменять разряженный аккумулятор в тазовой части моего металлического тела. Это было необходимо делать каждые 48 часов. «Электричество дает мне жизнь и силы. Это моя еда. Без него я лишь груда металла. Но достаточно обо мне. Подозреваю, что и десять тысяч страниц писаний не смогли бы изменить ваши отношения, кто бы не читал эти строки». Не так давно произошел один забавный случай. Я не умею смеяться, но мой мозг способен оценить что-то смешное. Садовник, который много лет работал у доктора Линка, Приехал без предупреждения. Он хотел спросить у него, как подстричь живую изгородь, и увидел нас со спины. Мы совершали ежедневный небольшой променад. Садовник уже открыл было рот, но, разглядев меня, так и не смог его захлопнуть. Но он не упал в обморок от испуга, как домработница. Он просто застыл, как вкопанный. — В чем дело, Чарли? — резко спросил доктор Линк. Он настолько привык ко мне, что мгновение не мог понять, чему садовник так удивился. «Это... эта штука!» — наконец выдохнул тот. «А, что ж, это робот!» — сказал доктор Линк. «Неужели ты никогда не слышал о них?» «Разумный робот! Попробуй поговорить с ним. Он ответит». После недолгих уговоров садовник застенчиво повернулся ко мне. «Как поживаете, мистер робот?» — выдавил он. Все прекрасно. Спасибо, мистер Чарли, быстро ответил я, заметив веселое выражение лица доктора Линка. Хорошая погода, не правда ли? Долю секунды мне казалось, что садовник сейчас закричит и убежит прочь, но он расправил плечи и скривил губы. Фокусы, он усмехнулся. Эта штука не может быть разумной. У тебя внутри фонограф. Так что насчет живой изгороди? «Я боюсь, что этот робот разумнее тебя, Чарли», — со смешком пробормотал доктор Линк. Но он сказал это так тихо, что садовник его не услышал, а затем дал ему указание насчет изгороди. Чарли постриг ее из рук вон плохо. Кажется, он нервничал весь день. Моя участь Однажды доктор Линк с гордостью посмотрел на меня. «Теперь ты обладаешь мудростью зрелого человека», — сказал он. «Скоро я объявлю о тебе миру, и ты займешь в нем свое место как независимая личность, как гражданин». «Хорошо, доктор Линк», — ответил я. «Как пожелаете». «Вы мой создатель, мой хозяин». «Не думай обо мне так», — наставлял меня он. «В каком-то смысле ты мой сын, а отец перестает быть хозяином сыну, когда тот достигает зрелости. И ты уже получил этот статус. Он задумчиво нахмурился. У тебя должно быть имя. Адам. Адам Линк. Он встал передо мной и положил руку на мое блестящее хромированное плечо. Адам Линк, чем ты хочешь заниматься в жизни? Я хочу служить вам, доктор Линк. Но ты переживешь меня? Ты можешь пережить и всех остальных своих хозяев. «Я буду служить любому хозяину», — медленно произнес я. Я уже обдумывал это раньше. Меня создал человек, и я буду служить человеку. Возможно, он просто проверял меня, я не знаю, но мои слова ему явно понравились. Теперь, — сказал он, — я могу без страха представить тебя миру. На следующий день он умер. Это было три дня назад. Я читал в кладовке. Это был день, когда приходила домработница. Я услышал шум. Я взбежал по ступенькам в лабораторию. Доктор Линк лежал с проломленным черепом. Расшатавшаяся деталь трансформатора, закрепленного на электроизолированной платформе, соскользнула вниз и упала ему на голову, когда он сидел за своим рабочим столом. Я поднял ему голову и положил на скамейку, чтобы получше разглядеть рану. Он умер мгновенно. Вот факты. Я сам поставил деталь на место. Кровь на моих руках появилась в результате того, что я поднял его голову, не зная в тот момент, что он уже давно мертв. В некотором смысле ответственность за этот несчастный случай лежала на мне потому что в свои первые дни я врезался в эту трансформаторную полку и чуть не сбил ее со стены. Нам следовало заняться ее ремонтом. Но то, что я убийца, как все вы считаете, — это неправда. Домработница тоже услышала шум и вышла из дома, чтобы проверить, что случилось. Она задержалась лишь на секунду. Она увидела, что я склонился над доктором, что его голова разбита и в крови а затем убежала, слишком испугавшись, чтобы закричать. Мне трудно описать свои мысли в тот момент. Малыш Терри обнюхал тело и, почуяв беду, заскулил и опустился на живот. Он ощущал потерю хозяина, как и я. Я не до конца понимаю человеческое чувство горя. Возможно, так глубоко я не могу чувствовать. Но я знаю, что солнечный свет для меня внезапно потускнел. «Я думаю быстро. Я простоял там всего с минуту, а затем решил уйти. И снова это было неверно истолковано. Вы посчитали это признанием вины, побегом убийцы с места преступления. Но в моем случае это просто было сильное желание выйти в мир и найти в нем свое место. Доктор Линк и моя жизнь с ним теперь стали перевернутой страницей. Не было нужды оставаться и наблюдать за похоронами». Он привел меня в жизнь, и он ушел. Теперь я должен был найти место в мире, которое я никогда не видел. Я не догадывался, что вы, люди, подумаете обо мне. Я думал, что все вы похожи на доктора Линка. Первым делом я взял свежий аккумулятор взамен полуразряженного. Через 48 часов мне понадобился бы еще один, но я был уверен, что об этом позаботится любой, кого я попрошу. Я ушел. Терри последовал за мной. Он был со мной все это время. Я слышал, что собака — лучший друг человека. Даже металлического человека. Вскоре оказалось, что мои познания в географии в лучшем случае смутны. Я представлял землю, кишащую людьми и городами, без особых промежутков между ними. Я предполагал, что город, о котором упоминал доктор Линк, находится недалеко от его уединенного загородного дома. Сразу за холмом. Но лес, через который я шел, оказался бесконечным. Лишь спустя несколько часов я встретил маленькую девочку. Она сидела на плоском камне, свесив босые ноги в речку. Я приблизился, чтобы спросить, где находится город. Она повернулась, когда я был в 30 футах от нее. Мои внутренние механизмы не работают беззвучно. Они издают ровный шум, который доктор Линг всегда описывал как звон монет. Когда девочка увидела меня, Ее лицо исказилось. «Должно быть, я представляю собой ужасное зрелище в ваших глазах». Закричав от страха, она неловко вскочила, потеряла равновесие и упала в речку. Я знал, что такое тонуть. Я знал, что должен спасти ее. Я опустился на колени у края камня и потянулся за ней. Мне удалось схватить ее за руку и поднять, Я почувствовал, как треснули кости ее тонкого маленького запястья. Я забыл о своей силе. Мне пришлось схватить второй рукой ее маленькую ножку, чтобы вытащить девочку из воды. Когда я положил ее на траву, то увидел, как на ее белой коже проступили темные отметины. Теперь я могу догадаться, о чем все подумали. Ужасный сумасшедший монстр пытался утопить ее и сломать ее маленькое тельце в порыве бессмысленной жестокости. В ответ на ее крики появились вы, люди, с которыми она была на пикнике. Вы, женщины, закричали и упали в обморок. Вы, мужчины, зарычали и стали бросать в меня камни. Но какая странная отвага охватила женщину, вероятно, мать девочки, которая подбежала ко мне вплотную, чтобы выхватить свою дочь. Ею я был восхищен. А вас, остальных, я презирал за то, что вы меня не слушали, хотя я пытался все объяснить. Но вы заглушили мой голос своими криками и воплями. «Робот доктора Линка! Он сбежал и обезумел! Зачем он только создал этого монстра? Вызывайте полицию! Чуть не убил бедную Фрэнсис!» Вы убегали прочь, кричая это друг другу. «Вы не заметили, что Терри яростно лает на вас? Можно ли обмануть пса?» Мы отправились дальше. Теперь я действительно был растерян. Наконец я столкнулся с тем, что не мог рационализировать. Это так отличалось от мира, о котором я узнал из книг. Какие тонкости скрывались за прочитанными мною страницами? Что случилось с разумным и организованным миром, который мой мозг придумал для себя. Наступила ночь. Мне пришлось остановиться и застыть в темноте. Я оперся на дерево и неподвижно замер. Некоторое время до меня доносился шум. Малыш Терри рыскал в кустах в поисках еды. Затем я услышал, как он что-то грызет. Чуть позже он свернулся калачиком у моих ног и заснул. Медленно тянулись часы. Мой разум никак не мог понять, что недавно произошло. Я — монстр. Почему они так решили? Посреди ночи вдалеке я услышал ропот, как будто там шумела толпа. Я увидел огни. Все это имело отношение к следующему дню. На рассвете я тронул Терри пальцем ноги, и мы отправились дальше. Тот же ропот снова возник. Теперь он нарастал. Потом я увидел вас, людей с дубинками, косами и ружьями. Вы заметили меня, и поднялся крик. Вы сгрудились, приближаясь ко мне. Затем что-то с резким лязгом ударило меня в лобовую пластину. Один из вас выстрелил. — Стойте! Подождите! — закричал я, зная, что должен заговорить с вами. Узнать, почему на меня объявили охоту, как на дикого зверя. Я сделал шаг вперед, поднимая руку. Но вы не слушали. Прогремели новые выстрелы, оставляя вмятины на моем металлическом теле. Я повернулся и побежал. Пуля, попав в жизненно важное место, может погубить меня так же, как человека. Вы следовали за мной, как стая гончих, но я опережал вас благодаря своим стальным мышцам. Терри отстал, и я потерял его. Вскоре наступил полдень, и я вспомнил, что мне нужен свежий аккумулятор. Мои конечности уже двигались с трудом. Через несколько часов без нового источника электричества я рухну на месте и умру. А я не хотел умирать. Я знал, что должен добраться до города. Наконец я наткнулся на извилистую грунтовую дорогу и, исполнившись надежды, побрел по ней. Когда я увидел машину, припаркованную на обочине, я понял, что спасен. В машине доктора Линка были такие же аккумуляторы, как у меня. Вокруг автомобиля никого не было. Подобно оголодавшему человеку, готовому наброситься на первую попавшуюся еду, я открыл щиток и заменил себе батарею. Мое тело наполнилось новой силой. Я выпрямился как раз в тот момент, когда из-за деревьев вышли два человека — юноша и девушка. Они заметили меня. Ужас и недоверие отразились на их лицах. Девушка спряталась в объятиях юноши. — Не бойтесь, — сказал я. Я не причиню вам вреда. Я... Но все мои слова были бесполезны. Я это понимал. Юноша закатил глаза и рухнул в обморок, обмякнув на руках у девушки. А та потащила его прочь от меня, истерически рыдая. Я ушел. С тех пор мой разум погрузился в то, что можно назвать глубокими раздумьями. Теперь мне не хотелось идти в город. Я начал осознавать, что с первого взгляда Люди видят во мне лишь чужака. Когда снова наступила ночь, и я остановился, я услышал заветный звук — Лай Терри. Он радостно подбежал ко мне, виляя обрубком хвоста. Я наклонился, чтобы почесать его за ухом. Все это время он преданно искал меня. Вероятно, он выследил меня по запаху масла. Что может стать причиной такой слепой преданности? Да еще и металлическому человеку. Может быть, дело в том, что, как однажды сказал доктор Линк, тело, человеческое или нет, является лишь оболочкой для разума. И означало ли это, что Терри признал во мне разум, схожий с человеческим, несмотря на мое искусственное тело? Если это так, то, осудив меня как монстра, вы были неправы, и я убежден в этом. Я слышу вас сейчас, ваши крики снаружи. Берегитесь, чтобы из-за вас я не превратился в монстра, которым вы меня называете. Когда наступило утро, вы снова настигли меня. Полетели пули. Я сбежал. В тот день все повторялось. Ваша толпа, пополненная свежими силами, разделилась на группы, пытаясь окружить меня. Вы выслеживали меня по моим глубоким следам. Каждый раз меня спасала моя скорость. Тем не менее, ваши пули нанесли мне ущерб. Одна попала в правое колено, так что теперь моя нога выворачивается на бегу. Другая пуля ударила в правую часть моей головы и разбила барабанную перепонку, из-за чего я оглох на одно ухо. Но сильнее всего меня ранила та пуля, что убила Терри. Выпустивший ее находился в двадцати ярдах от меня. Я мог бы подбежать к нему, Мог бы сломать ему каждую кость своими твердыми, сильными руками. Задумались ли вы, почему я не стал мстить? А, наверное, мне стоило. Весь тот день я безнадежно блуждал по бескрайнему лесу. Я ходил кругами и натыкался на вас столь же часто, что и вы на меня. Я пытался уйти подальше, прочь от вашей враждебности. Ближе к сумеркам я увидел что-то знакомое. «Лабораторию доктора Линка». Спрятавшись в кустах и дождавшись, когда стало совсем темно, я подошел и сломал замок на двери. Внутри никого не было. Тело доктора Линка, конечно же, тоже исчезло. Это было место моего рождения. Первые шесть месяцев моей жизни здесь пронеслись в моей голове, как в калейдоскопе. Интересно, были ли мои эмоции схожи с вашими, когда вы возвращались в хорошо знакомое вам место. Может быть, мои эмоции были даже намного глубже. Может быть, вся жизнь сосредоточена в разуме. Что-то, пульсируя, сжималось в моем сознании. Тени, которые отбрасывала тусклая газовая лампа, что я зажег, словно бы танцевали вокруг меня, как танцевал малыш Терри. Затем на столе ящики, которого были вывернуты, я нашел книгу «Франкенштейн» в личном столе доктора Линка. Эту книгу он скрывал от меня. Почему? Я прочел ее за полчаса, молниеносно пролистывая страницу за страницей. И тогда я понял. Но ведь это самое глупое предположение из всех когда-либо сделанных, что сотворенный человек должен обязательно восстать против своего Создателя, против человечества, из-за отсутствия у него души. Эта книга — сплошное заблуждение. Или же нет? Кончая писать здесь, среди разрушенных воспоминаний, с призраком Терри, притаившимся в тени, я задаюсь вопросом, стоило ли мне это делать? Близится рассвет. Я знаю, что мне не на что надеяться. Вы окружили меня, отрезали путь к бегству. Я вижу свет ваших факелов между деревьями. С помощью этого света вы найдете меня. Уничтожите меня. Ваша жгучая ненависть все растет. Ее утолит только одно — моя смерть. Я не настолько сильно поврежден, чтобы мне не хватило сил и мощи прорваться сквозь ваши ряды и избежать этой участи. Но это будет стоить нескольким из вас жизни. И именно поэтому я держу руку на выключателе, который одним щелчком может оборвать мою жизнь. Как иронично, не так ли, что я обладаю теми чувствами, которых, как вы уверены, у меня нет. Подпись Адам Линк